Глава двадцать первая. Идти по песку оказалось непросто, но мы с горем пополам принаровились. Все равно ж выбора не было, так и брели, сочиняя абсурдные, а подчас и бессмысленные стежки, пока усталость не взяла свое. К моему удивлению первым пал Шадар Эреркин. Просто в какой-то момент я услышала за спиной звук падающего тела, оглянулась, а эльфа ангел уже лежит, бедняга. Крылышки расprostёр, ручки раскинул, а на лице выражение такой бесконечной муки, что я чуть слезу не пустила. Но организм решил, что влагу надо беречь, так что мои глаза остались сухи. "Привал", заявил Шейн, окинув пострадавшего изучающим взглядом, потом посмотрел на нас, Лулу. "Отдохните здесь, подкрепитесь, а я на разведку схожу. Не нравится мне здесь что-то". Э-э, в каком смысле? Я подвисла, оглядываясь в поисках маломальского укрытия от солнца, но вокруг были только барханы, маленькие, средненькие и большие, как сопки. На них даже растительность какая-то торчала, похожая на аспарагус, только покрупнее. "Слишком спокойно", туманно ответил Шейн. Подойдя к Ильдану, мой кибер легко, как пушинку, взвалил его себе на плечо и перенёс под ближайший бархан. Здесь, к моей радости, обнаружились денёк и прохлада. Ох ты, Лулу тут же засунула руки в песок. Смотрите, он мокрый. Я сжала в ладони горсть песка, он и правда был влажным. Вероятно, близко подземный источник, произнёс Шейн, задумчиво глядя себе под ноги. Что ж, хмыкнула я. По крайней мере, здесь можно передохнуть. Он ушёл, а мы с Лулу быстренько распаковали пасух пайку и один сунули шаддару. Герметичные саморазогревающиеся пакеты за минуту превратили твёрдый брикет в знакомую палимпбау, витаминно-белковую массу. А ещё у нас была вода, что не могло не радовать. Поев, я прислонилась спиной к склону бархана, подтянула колени к груди и слегка приуныла. А что, если мои расчёты окажутся неверны? Что если мы идём не к столице, а в противоположную сторону? Кинула незаметный взгляд на Шадара и Лулу. Эльф-ангел полулежал, лениво жуя свой брикет. Принцесса что-то тихонько напевая лепила из вязкой грязи куличики, точнее маленькую, но невероятно точную копию королевского дворца. Я даже рот открыл от удивления. Вот это талант! Какая красота! – выдохнула, не сдержавшись. Ага! – кивнула Лулу. Мне тоже нравится, особенно вот эти ожиренные башенки с плоской крышей. Шаддар вступил в нашу беседу. Алире. А вам известно, для чего эти башенки? Ну, конечно, фыркнула девочка. Все это знают. Это старт-площадки для флипперов. Сейчас да, но Дворцу уже несколько сотен циклов, и построили его эльданы. А эти площадки делались для того, чтобы мы могли там взлетать. Так вы и летаете? ахнула я и тут же поймала на себе укоризненный взгляд эльфа-ангела. Ну, конечно, Он важно шевельнул левым крылом. Тогда почему вы не можете взлететь и осмотреть окрестности? Это нам очень бы помогло. Эльданы не могут подняться в воздух с ровного места, объяснила Лулу, только спланировать с высоты. Простите, я этого не знала. Мне стало неловко. Вам не за что извиняться, Лира. В учебниках по рацам такого не прочитаешь, а мы предпочитаем не афишировать наши слабости. А какие же слабости есть у тинаров? О них тоже не пишут в учебниках. Вы очень догадливы. В девятой галактике тинары господствующая раса. Понятно, что свои слабости они будут скрывать, и им не нужны конкуренты. Что же, логично. А ильданы, вы же древнее тинаров. Нас уже не интересует господство. Мы просто наблюдатели. Что-то в картине, нарисованной шаддаром, слегка не сходилось. Но вы же правая рука Дейра, его советник. Вот именно, советник. Я могу лишь давать советы, направлять и предостерегать, но не больше. А почему именно вы? Разве у Дейра нет подходящих соновников его расы? Есть, но он сделал правильный выбор, назначив советником именно меня. У эльданов общая память. Нас осталось очень мало, мы раскиданы по известной вселенной, но связаны незримыми нитями между собой. А ещё мы черпаем знания из самой материи и пространства. И тут меня осенило. Так, так эти порталы, которые делают Дэйр и Лулу, я метнула на девочку быстрый взгляд. Это вы научили? Шаддар пожал плечами. Я рядом с королевской семьёй уже много циклов. Такие знания не должны исчезать бесследно, но и делать их достоянием общественности тоже очень опасно. Я кивнула, соглашаясь. Он прав. Страшно представить, что было бы, начни все подряд ходить сквозь пространство и время, туда-сюда. Захотел махнул на землю юрского периода, захотел к пещерным людям заглянул или в далёкое будущее, наши дельцы сразу узрели бы выгоду. А что? Набрал по дешёвке пластмассовых бус и айдак к петикантропам, менять бижутерию на редкие шкуры. Внезапно Лулу бросила своё занятие и задрав голову вверх, насторожилась. Что случилось? встревожилась я. И тут же почувствовала тяжёлую, глухую вибрацию, идущую из недр земли. А потом грянул рык, мощный, раскатистый. Не успела сообразить, что происходит, как Шаддар вскочил на ноги, бросился к нам с Лулу и упал, укрывая нас крыльями. Это сколопендра, услышала я, но уже и сама догадалась. Бархан пришёл в движение, сверху посыпался дождь из песка. Эльдан оказался лежащим на мне в весьма вольной позе, а Лулу забилась мне под мышку, только глаза остались торчать. Я попыталась спихнуть Крылана. Всё-таки я девушка приличная, сохну по шеину, да и ребёнок рядом. Но тот в ответ только скрипнул зубами и прижался ещё сильнее. "Не двигайтесь", прошептал прямо в ухо. Его дыхание обожгло мне щёку. "Эти твари слепы". но реагируют на малейшие колебания воздуха. Вы же сказали, что они охотятся по ночам, пропищала я, почти раздавленная его телом. Хрупкий на вид шадар оказался чертовски тяжёлым. "Тише, мы привлекли её разговорами", шикнул он. Его прервал ещё один оглушающий рёв. Я вытянула шею, задрала голову и с ужасом увидела, как наружу из недр бархана выбирается монстроподобное существо. Скалопендра, да как бы не так, это была скалопендрища, точнее сказать, настоящая артроплевра. Длинное медно-рыжее тело, состоящее из сегментов толщиной со столетний дуб, сотня мохнатых членистых ног и кошмарная голова без глаз, зато с гигантскими многочелюстями, блестящими так, будто они смазаны маслом. Чудовище на несколько метров уже выбралось из норы. Сколько ещё оставалось в земле, даже представить боюсь. Медленно раскачиваясь из стороны в сторону, оно нагнулось над нами, разинуло пасть, издало утробный рык, и на землю потянулись нити вязкой слюны. Одна такая нить собралась угодить мне прямо в глаз. Я зажмурилась в полном ужасе, и тут же какая-то тень закрыла моё лицо. Я мысленно перекрестилась и глянула в щёлку между ресниц. Шадар Он укрыл меня крылом, а потом дёрнулся, точно от сильной боли. В нос ударил запах жжёных перьев. Эльдан уткнулся носом мне в грудь и зашипел сквозь сжатые зубы. "Кислота", услышала я тихий стон. "Это чудовище плюётся кислотой. Мама дорогая, до да нам всем конец. Надо бежать", лихорадочно зашептала Шаддару на ухо. "Бессмысленно", промычал он. Эта тварь быстрее. И что вы предлагаете? Ждать, пока она нас сожрет? Будем надеяться, что мне удастся продержаться до прихода Шейна. Я уверен, он уже к нам спешит. А, так вы решили пожертвовать собой? Дошло до меня. Лейр Шаддар, да вы сумасшедший! Эреркин. -эр он поднял голову. Его губы дрогнули, уголки робко дернулись вверх. Что? Я недоуменно уставилась на него. Мне кажется, или он улыбается. Вот ведь нашел момент. Называйте меня Эреркин, прекрасная Лира. Это логично после столь интимных объятий. Я сочувствием заглянула ему в глаза. Бедный мужик, точнее, не совсем мужик, но в данном случае это не важно, ведь ведет он себя по-мужски, только очень не к месту. Его нимб вдруг ярко вспыхнул. А это еще что за? Я создал вокруг нас защитный купол из отрицательных частиц, пояснил Эльдан слабым голосом. Это поможет вам продержаться до прихода спасателей. Или пока эта тварь не уберется, добавила я с надеждой. Не уберется, он вздохнул. Она чует нас, просто не может подойти ближе. Ее отпугивает защита. Тут еще Лулу завозилась у меня под мышкой и запищала тоненьким голоском. Мне страшно. Я хочу к папе. Тише, я прижала её к себе и стала поглаживать по спине, желая успокоить. Твой папа уже спешит к нам на помощь. Надеюсь, хотя даже не представляю, как спасатели будут нас искать без своих приборов. Если бы был какой-то ориентир. И тут меня осенило, чего сразу не догадалась. Вот что значит налёт цивилизации. Костёр, зашепела Яна у Хашадару. А тот пристроил голову у меня между грудей и продолжал блаженно улыбаться. Ну так чего ж не улыбаться? Он ведь лежит на мне в самом буквальном смысле, да еще прижимается всеми частями тела. Что? Он удивленно уставился на меня. Костер, говорю, нам нужно зажечь костер. И как это нам поможет? Спасатели заметят дым и пойдут на него. Хм, эльф ангел на секунду задумался. Это может сработать, только... Нам нечего жечь и нечем добыть огонь. Огонь добудем, заверила я. А дров у нас хоть отбавляй. И для наглядности ткнула пальцем вверх, где ревело и плевалось кислотой артроплевра. Вы хотите сжечь сколопендру? Кажется, у шадара даже перья дыбом поднялись. Ага, думаю, она будет отлично гореть, особенно лапы. И как вы собираетесь сделать это? Лулу? А Снимай линзы. Что? Зачем? Снимай, говорю, и сделай с этой гадиной то, что сделала с тем парнем на помойке, помнишь? Лулу скривила рот. Не хочу, папа меня опять отругает. Папу я беру на себя. Лэйр Шадар, вы сможете нас прикрыть? А у меня есть выбор? Правильно, выбора нет. Я осторожно выбралась из-под шадара, медленно поднялась на ноги и заставила встать Лулу. Эльф ангела остался лежать, только перевернулся на спину. Его лицо превратилось в восковую маску, глаза закатились, вместо дыхания с уст слетал тихий хрип, но ним псиел так, что будь дело ночью, он озарил бы пространство на километр. Поторопитесь, выдохнул крылатик. Давай, я дернула Лулу. Девочка стояла, разглядывая песок у себя под ногами, но когда прозвучал приказ, она резко вскинула голову. и уставилась на сколопендру я тихо охнула и с трудом удержалась чтобы не присесть не спрятаться и не убежать потому что на лице лулу больше не было глаз только две огромные дыры сквозь которые смотрела сама смерть в своём первозданном обличии чёрная холодная бессмысленная а секунду спустя артроплевра над нами сменила тональность и задёргалась так будто её ударили током Два луча слепительно белого света вырвались из глаз Лулу, взрыли песок по склону бархана и пронзили чудовище на его вершине. Открыв рот, я смотрела, как на брюхе монстра появляется тёмное пятно, как оно начинает дымиться, а затем вспыхивает. Точно артроплевру полили горячим и поднесли факел. Чудовище задергалось, пытаясь сбежать обратно в землю от пронизывающей боли, но что-то словно держало его на поверхности, не позволяя этого сделать. Дыра расширялась. Она охватила уже три сегмента, когда шаддар внезапно простонал. Всё, не могу. И в воздухе что-то изменилось. Лопнуло напряжение, резко запахло озоном, а артроплевра на спринтерской скорости рванула прямо на нас. Всё, что я смогла сделать, это схватить Лулу за шкирку и швырнуть себе за спину. Даже не думала в тот момент, что могу умереть. Просто стояла и в полном ступоре смотрела, как монстр приближается ко мне, извиваясь, точно гигантский червяк. Огромное, бесконечно огромное тело всё ползло и ползло из недр земли. Казалось, ему нет конца. Но когда между нами оставалось не больше метра, что-то остановило движение. Лиза, я услышала крик Шейна. Бегите и не оглядывайтесь. Его голос был полон тревоги. А затем увидела его самого. Мой киборг восседал на спине этой твари, схватившись за выступы на её голове. Шейн! Я заметалась, не зная, что делать. Нужно помочь ему. Он один не справится, но у меня на руках Лулу и бесчувственный Шадар. Бери Алирею, уходите, это приказ. Да, он прав, но как же Шадар? Я не могу его бросить, ведь он пожертвовал собой ради спасения наших жизней. Стиснув зубы, бросилась к Эльдану, подхватила его за левую ногу и попыталась двинуть с места. Это оказалось непросто, зато крылатик застонал, значит, всё ещё жив. "Давай", кивнула принцессе. "Помоги, нельзя бросать его здесь". Пока мы вдвоём волокли Шадара за ноги по песку, Шейн пытался свернуть голову пустынной твари. Внезапно Лулу остановилась, и я по инерции тоже. Шадар издал глухой стон. "Что с тобой?" Я встревоженно посмотрела на девочку. Она обернулась и указала пальцем на то, что творилось у нас за спиной. Причувствовав очень большую задницу, я повернулась в указанном направлении. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как на верхушке бархана вспыхнула маленькая сверхновая, а затем мощный взрыв заставил землю пойти ходуном у нас под ногами. Мы с Лулу попадали, будто кегли. На нас обрушился град из песка. А я не могла поверить своим глазам. Бархан исчез. Вместо него появилась воронка, в которой пылало слепящее пламя, синее, точно в газовой горелке. На фоне этого пламени в нашу сторону двигалась мужская фигура, и она тоже пылала.